Глава 43. Суббота, 12 августа, 20.30-21.30. Кип Браун стоял в комнате сына. Пахло свежей краской, кислым запахом грызунов и водорослями. Недавно, по просьбе Манго, стены перекрасили из старого ярко-желтого в очень специфической грибной. «Парень взрослеет?» Вкусы меняются, — думал Кип с примесью грусти. Вспоминал, как сын часами каждый день крутился перед зеркалом, делая укладку. Недавно начал интересоваться девочками. Скоро пойдут свидания, а всего через несколько лет он отправится в университет, и дальше большой мир навстречу своему будущему. Станет независимым. Кип прошел между клеток. Сунул мышам маленький ломтик огурца. Стэйси сказала, Манго всегда так делал и налил свежей воды. Покормил хомячков и карликовых песчанок. Насыпал корм в аквариум с тропическими рыбками. Оглядел аккуратно прибранную комнату, своеобразное светилище увлечений сына. При Манго ему не удавалось рассмотреть ее как следует. В изголовье кровати... Лежала подушка с изображением головы бизона и выстроились в ряд мягкие игрушки. На клетчатом стёганом одеяле валялся открытый сувенирный набор «Бешеные псы», куда входило видео, серебряный гребень в форме опасного лезвия, нагрудный значок «Наручники», ключница, зажигалка «Зиппо» и баночка геля для волос под названием «Ты стильный!» На высокой черной полке выстроились в ряд шлемы из «Звездных войн». На других полках в с кубиками Рубика красовались киношная хлопушка, видеокамера, бейсбольная перчатка, резиновая змея, футляр от DVD Дэдпул, две большие колонки, коллекция фильмов Стэнли Кубрика в коробке и аккуратная шеренга всевозможных банок из-под Кока-Колы, красная черное, серебристая зеленое, оранжевая и розовая Вдоль другой стены награды, загонки на байдарках. Еще год назад Манго обожал спорт, а потом вдруг резко потерял интерес. От него стало периодически попахивать сигаретами и алкоголем, вместе с ломающимся голосом и растительностью на лице. Еще один признак того, что он выходит из детства. Покормив живность, Кип присел на кровать. Господи, как он любит этого норовистого и умного мальчишку! Конечно, порой они ссорятся, и Манго при желании может довести его до белого коленя, но все-таки Кип безумно любит сына. «Где ты? Что случилось? Кто тебя похитил? Хоть бы только с тобой все было хорошо!» чувствуя необходимость в свежем воздухе, кип спустился по лестнице, распахнул кухонную дверь на террасу и вышел в сумеречный сад. миновал накрытый брезентом бассейн и направился по уступам лужайки с аккуратными клумбами в дальний конец к теннисному корту. от росы лоферы на ногах промокли, но он почти не замечал этого. Поднял взгляд на баскетбольное кольцо на дубе. Манго бывало часами бросал мяч. Кип смотрел на кольцо, сдерживая слезы. «Мистер Браун!» «Сэр!» Раздалось позади. Он обернулся и увидел высокого детектива. «Мистер Браун!» «У вас новое сообщение!» Детектив протянул ему телефон. Кип посмотрел на экран.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 Напоминают об орфографии Манго. У мальчика легкая дислексия, оттого в его комнате и мало книг. Кип обернулся к Брэнсону. «Я хорошо знаю это место. Манго любил пускать там воздушных змеев». «Они с Манго раньше. Многое любили делать вместе. Авиамодели, рыбалка». «Да, раньше». «Девилс-Дайк» — популярное местечко с панорамным видом на холмы и Брайтон в сторону Ла-Манша. Тупик, куда ведет узкая сельская дорога, на которой предостаточно укромных мест. «Что вы посоветуете?» — спросил он детектива. «Чтобы вы поехали, сэр, и захватили с собой оба телефона. На ваш обычный». Мы тоже поставили прослушку. Похитители все хорошо распланировали и заранее выбрали место. Поезжайте и позвоните, как сможете. Посмотрим, что они задумали. Кип поспешил в дом и рассказал все Стейси. — Я с тобой. — Нет, — категорично заявил он. — Велено ехать одному. — А если это ловушка? «Не ловушка. Им нужны деньги. Я поеду и выясню, сколько». Она неохотно согласилась.